Глава о д и н н а д ц а т а Памятка для мамы. Про щитовидную железу у детей. «Только то в человеке прочно и надежно, что всосалось в природу его в первую пору жизни». Ян а м а с Коминский. Щитовидная железа ребенка начинает функционировать еще в утробе матери на 14-й неделе развития плода. Йод, необходимый для синтеза тиреоидных гормонов, плод получает через плаценту от матери. Исследования показали, что ТТГ не проходит через плацентарный барьер и тиреоидные гормоны Т4 и Т3 проникают в незначительном количестве. То есть гипофизарно-тиреоидная система матери и плода работают автономно, независимо друг от друга. Вес щитовидной железы новорожденного 2-3 грамма. От функции этого органа в значительной степени зависит умственное и физическое развитие ребенка. В большинстве стран мира, в том числе в России, всем новорожденным в первые дни жизни проводят скрининг на врожденный гипотиреоз. Это заболевание встречается у одного из четырех тысяч новорожденных. Причина – отсутствие щитовидной железы при рождении или врожденное нарушение ее функции. Скрининг на гипотиреоз радикально изменил судьбу этих детей. Пару десятилетий назад, когда такого скрининга еще не было, дети с врожденным г и п о т е р е о з о м были обречены на кретинизм, тяжелую умственную отсталость. Теперь, когда есть возможность поймать проблему сразу после рождения, дети с гипотериозом вырастают здоровыми людьми, поступают в институты, рожают здоровых детей. Все, что для этого нужно, взять на третий день кровь из пяточки младенца и исследовать в ней ТТГ. Нормы ТТГ у детей значительно отличаются от нормальных показателей ТТД для взрослых. н а в р о ж д е н н ы й 7 десятых 11 м и к р о м е на миллилитр. Десять недель – 6 десятых 10. Два года – 4 десятых 7. Пять лет – 4 десятых 6. Четырнадцать лет – 4 десятых 5 целых. Если ТТГ у малыша нормальный, мама никогда не узнает о проделанном анализе. Но если ТТГ превышает 11 м и к р о м ь на миллилитр, приходит срочное уведомление о подозрении на гипотиреоз, после чего повторно исследуется ТТГ, а также Т4-свободный. И если диагноз «гипотиреоз» подтверждается, в первые недели жизни начинается заместительная терапия левотероксином. У младенцев с врожденным гипотиреозом обычно есть характерные симптомы. Симптомы врожденного гипотиреоза. Затянувшаяся желтуха, сонливость, вялое сосание, низкий мышечный тонус, утолщенный увеличенный язык, хриплый крик, редкий стул, запоры, низкая температура тела. При выявлении врожденного гипотиреоза важно как можно раньше начать заместительную терапию препаратами гормонов щитовидной железы. Это лечение обеспечивает нормальное развитие ребенка в дальнейшем. Бывают случаи транзиторного, то есть приходящего гипотиреоза новорожденных. Например, в случаях, когда мама принимала во время беременности теростатики. Если ребенок родился без патологии щитовидной железы, задача родителей позаботиться о ее здоровье в будущем. Проживание в зоне йодного дефицита само по себе является фактором риска. Необходимо делать все возможное, чтобы ребенок в процессе роста и развития не испытывал дефицита йода. Для этого кормящей маме надо получать ежедневно 200 микрограмм я д и д а к а л и я чтобы ребенок получал ядиды с материнским молоком. Когда малыш начнет питаться с общего стола, не забывайте, что соль в солонке должна быть только й о д и р о в а н н а я Впрочем, это касается абсолютно всех семей, независимо от наличия детей. Подростковый возраст – период серьезной нагрузки на эндокринную систему, в том числе на щитовидную железу. У подростков щитовидная железа увеличивается в размерах, иногда в этом возрасте впервые выявляется зоб, чаще у девочек. В подростковом возрасте дополнительно к йодированной соли в качестве индивидуальной профилактики йодного дефицита иногда дополнительно назначают йодит калия в дозе 100-150 микрограмм в сутки. Что должны знать разумные родители? Первое. В семье не должно быть йодного дефицита. Лечение проблемы – йодированная соль. Второе. Беременной и кормящей маме требуется в полтора-два раза больше йода. Надо ежедневно принимать йодит калия в дозе 200 микрограмм. Всем новорожденным проводят в родильном доме скрининг на гипотиреоз. Четвертое. От работы щитовидной железы мамы во время беременности зависит интеллект будущего ребенка.